А в это время хозяин Лю, ухватившись за Луджишеня, причитал. — Почтенный отец, какую беду вы накликали на мой дом? — Простите меня за непристойный вид, — сказал ему в ответ Луджишень. — Принесите, пожалуйста, мою одежду. Я облачусь, и тогда мы все обсудим. Слуги принесли из другой комнаты его платье, и он оделся. — А ведь я было совсем поверил, — продолжал Лю, — что своим красноречием вам удастся уговорить разбойника отказаться от своих замыслов. Кто же мог подумать, что вы начнете избивать его? Теперь он, конечно, отомстит мне, приведет сюда всех своих людей и уничтожит мою семью. — Не тревожьтесь, — ответил ему Джишень, — я скажу вам всю правду. Ведь я никто иной, как начальник управления пограничных войск старого чуна в янь нань -Фу. Случилось так, что я убил человека, и мне пришлось постричься в монахи Я бы не испугался и двухтысячного войска, придя оно сюда, а не то, что каких-то негодяев. Если не верите, попробуйте поднять мой посох. Слуги попытались было сделать это, но не смогли а лучший шень схватил посох и стал вращать им, как хворостины. — Почтенный отец! — воскликнул старый хозяин. — Уж вы, пожалуйста, не покидайте нашу семью в опасности. — Ну, это, само собой, разумеется, — отвечал луджи шень. — Я не уйду отсюда, даже если мне будут грозить гибелью. — Принесите вина для почтенного монаха. — приказал Лю своим слугам. — Только прошу вас, не пейте лишнего, — добавил он, обращаясь к Луу Джишени. — Чем больше я пью, тем становлюсь сильнее. Выпью немного, и сразу силы прибавляется Выпью полную меру, тогда-то вся моя сила и проявляется. — Ну, раз так, то тем лучше, — воскликнул Лю. Вина и мясо у нас в досталь, и вы можете пить и есть сколько пожелаете. Между тем, другой атаман разбойников, оставшийся в стане на горе Тао-Хуа, собирался послать гонцов, чтобы узнать, как себя чувствует его собрат-молодожен. Но в это время на гору вбежали несколько запыхавшихся разбойников. — Беда, беда! — старший атаман спросил. — Что случилось? Почему вы здесь? — Избили нашего атамана! — закричали разбойники. Это известие испугало старшего главаря. Он захотел узнать подробности о происшедшем. Но в этот момент ему доложили, что вернулся незадачливый жених. Взглянув на своего товарища... Старший атаман увидел, что на голове у того уже нет красной повязки, и парчевый халат весь изодран в клочья. Всадник свалился на землю и с трудом проговорил, — Помоги мне, старший брат, да что с тобой приключилось? Когда я спустился с горы, — начал рассказывать атаман, — и приехал в поместье, я прошел прямо в спальню. Мог ли я думать, что этот старый осел Лю спрячет свою дочь и вместо нее положит на ее кровать огромного толстого монаха? Ничего не подозревая, я отбросил полок и стал искать невесту, а этот негодяй схватил меня и так избил кулаками и ногами, что я еле жив остался. Когда же этот мерзавец увидел, что в комнату вбежали мои люди, Он бросил меня, схватил посох и принялся их избивать. В суматохе удалось мне кое-как выбраться оттуда и спасти свою жизнь. Надеюсь, брат мой, ты поможешь мне отомстить? — Раз уж такое дело, — отвечал старший атаман, — то ложись отдыхать, а я отправлюсь в поместье и дам хорошую взбучку этому лысому проходимцу. «Эй, подать мою лошадь!» — приказал он стоявшим возле него разбойникам. Вскочив на оседланную лошадь, старший атаман вместе с остальными разбойниками с боевым кличем стал спускаться с горы. Луджи Шень пил вино, когда вбежал работник и доложил. «Сюда едет старший вожак, и с ним все разбойники!» — Ну что ж, бояться нам нечего, — сказал на это Луджи Шень. — Я буду сбивать их с ног, а вы, знай, вяжите. Потом вы передадите их властям и получите вознаграждение. Подай-ка мне кинжал. Луджи Шень тотчас снял рясу, подоткнул полы халата, подвесил к поясу кинжал, затем он большими шагами с посохом в руке вышел на ток. Там он увидел, что к поместью приближается главный атаман разбойников, окруженный большой толпой с факелами в руках. Подъехав к дому, атаман вытянул вперед свою пику и вскричал. — Где этот лысый осел? Давайте-ка его сюда. Посмотрим, кто кого. Эти слова взбесили Луджишене. — Ах ты, грязная тварь! — Я тебе покажу, кто я такой! — закричал он, и силы начал вращать над головой своим посохом. Но предводитель разбойников опустил свою пику и громко крикнул. — Обожди, монах, не двигайся. Твой голос мне очень знаком. Скажи, как тебя зовут? — Мое имя Луда, — отвечал Луджишень. — Я командир пограничных войск Старого Чуна. Мне пришлось уйти из мира, постричься в монахи, и теперь меня зовут лу -Джишень. При этих словах старший атаман расхохотался и, соскочив с коня, низко поклонился Джи-Шеню. — Старший брат мой, — сказал он, — как ты жил после нашей разлуки? Но теперь-то мне понятно, в чьих могучих руках побывал мой приятель. Не разобрав, как следует, в чем дело, и боясь какого-нибудь подвоха, Луджи Шень отскочил на несколько шагов назад, однако посохом размахивать перестал. Присмотревшись к своему противнику, лицо которого освещали факела, он узнал в нем бродячего продавца лекарств, учителя фехтования Ли Джуна по прозвищу Победитель Тигров. Обычное приветствие «выражаю тебе свое почтение» не было принято среди военных и вольных людей, так как по звучанию смысл его совпадал со словами «признаю поражение». Поэтому и солдаты, и разбойники из суеверного страха избегали произносить его, заменяя другим выражением, сулившим удачу. Отвесив низкий поклон, Ли Чжун выпрямился, подошел к Лу Джи Шеню и сказал, «Старший брат мой, почему ты стал монахом?» «Пойдем в комнату, расскажу», — ответил ему Джи Шень. Наблюдавший эту сцену хозяин поместья, подумал, «Верно, этот монах, одного с ними поле ягода, и от такой мысли ему стало не по себе». Войдя в дом, Луджи Шэнь надел рясу. Затем они с Ли Джуном уселись в гостиной и начали подробно вспоминать прошлое. Луджи Шэнь занял главное место и позвал хозяина Лю. Но старик не осмеливался даже показаться. Тогда Луджи Шэнь крикнул ему. — Да ты не бойся, хозяин! Этот человек все равно, что мой брат услышав слово брат. Старик еще больше испугался и, не решаясь перечить Джешеню, вошел. Они расселись, второе место занял Лиджун, а хозяину досталось третье. — Вам двоим, — начал Луджешень, — я могу рассказать всю правду о том, что со мной произошло. После того, как тремя ударами кулака я убил Вей Джоу, мясника Джена, Я бежал в уездный город Яньмынь в округе Дайджоу. Здесь я встретил старика Дзиня, которому помог выбраться из города. Старик не поехал, как предполагал, в восточную столицу. Встретив по дороге своего знакомого, он отправился в Яньмынь, где остался жить. Дочь свою он отдал в жены местному богачу Джао. Когда я познакомился с этим богачом, Мы понравились друг другу. На мою беду власти продолжали усиленно разыскивать меня, и поэтому Джао помог мне постричься в монахе в монастыре на горе Утай. Игумен этого монастыря, Джи Джень, считался его сводным братом. Устроив меня в монастыре, Джао оплатил все связанные с этим расходы. Став монахом и находясь в монастыре, Я дважды напился пьяным, наскандалил в храме, и игумен дал мне письмо и отправил в восточную столицу, в монастырь, да Сянго. В письме он просил настоятеля этого монастыря, Джитсина, принять меня и определить на какую-нибудь должность при монастыре. Все это и привело меня сюда. В эту деревню я попал вечером в поисках ночлега. И, конечно, уж я никак не ожидал встретить здесь тебя, брат. Однако какого же это молодца я здесь взду И как ты сам очутился здесь? Теперь пришел черед Ли Джуну рассказать о своих делах. На другой день после того, как я расстался с тобой и с Шитзинем в кабачке, в Эй Джоу, начал он, Я услышал, что ты убил мясника Джена. Я решил найти Шидзиня и посоветоваться с ним об этом деле, но он куда-то исчез. После я узнал, что уже посланы люди для ареста убийцы, и тоже решил побыстрее скрыться. Когда я проходил мимо горы тао я встретил здесь того молодца, которого ты только что отколотил. Его зовут Джоу Тун. Он давно обосновался на этой горе, и когда я пришел сюда, он со своей компанией напал на меня. Я победил его в схватке. Тогда он уговорил меня остаться в его стане и уступил мне здесь первое место. Так я и очутился тут и стал заниматься разбоем. «Ну уж, если так все сложилось», — сказал Лу Джишень то давайте договоримся, что свадьбы в доме почтенного Лю не будет. У него одна единственная дочь, и надо, чтобы она оберегала отцовскую старость. Нельзя отнимать у старика последнюю опору и заставлять его одиноко доживать свои дни. Услышав это, старый Лю так обрадовался, что приказал принести вина и разной снеди, и начал подчивать своих гостей. Не были забыты и остальные разбойники. Им выдали по подви пампушки, подви куска мяса и поднесли по большой чаши вина. Все были сыты и довольны. А хозяин Лю тут же вынес золото и шелк, предназначавшийся для свадебных подарков. Лу Джишень, увидев драгоценности, сказал Ли Джун. «Дорогой брат, ты уж как-нибудь улвать это дело». А эти вещи передай своему приятелю. Стоит ли об этом говорить? Я хочу пригласить тебя, старший брат мой, погостить немного у нас в стане. Хорошо было бы, если бы и почтенный Лю отправился с нами. Старик Лю тотчас же отдал распоряжение приготовить носилки. В одни усадил он Луджи Шеня, туда же положил его вещи узел посох и кинжал сам он уселся в другие носилки лиджун вскочил на лошадь и все они тронулись в путь к рассвету они были на вершине горы прибыв к месту луджи шень со старым лю вылезли из носилок лиджун спешился и пригласил луджи шня и лю войти в стан Здесь он провел их в самое лучшее помещение стана, где все они и уселись. Лиджун послал людей позвать Джоу Туна. Когда тот пришел и увидел монаха, он пришел в ярость. — Дорогой брат мой! — воскликнул он. — Ты не только не отомстил за меня, но еще и пригласил к нам в стан моего врага и усадил его на почетное место. «А знаешь ли ты, кто этот монах, брат мой?» — спросил его лиджун «Если бы мы были знакомы, то он уж, наверное, не избил бы меня», — сказал на это Джоутун. «Этот монах, — смеясь продолжал лиджун тот самый богатырь, который тремя ударами кулака уложил насмерть мясника и о котором я тебе не раз рассказывал. «Вот так так!» — только и мог воскликнуть Джоу Тун, потихоньку ощупывая свою голову. Затем он обернулся к Лу и отвесил ему глубокий поклон. Лу Джешень, почтительно отвечая на его поклон, произнес, «Ты уж прости меня за грубость». После этого они втроем уселись, а старик Лю остался стоять в сторонке, И Лу Джишень начал следующую речь. — Послушай меня, брат Джоу, своим сватовством к почтенному Лю ты допустил ошибку. У него единственная дочь, которая оберегает его старость, возжигает свечи перед табличкой предков и заботится о доме. Если ты увезешь ее, то оставишь старика совершенно одиноким. Сам он боялся тебя и не смел, конечно, высказать тебе все это. Но ты послушайся моего совета. Откажись от этой невесты, ты можешь выбрать себе другую, не хуже. Золото и шелк, которые ты преподнес в качестве свадебных подарков, мы привезли обратно. Что ты думаешь по этому поводу? — Брат мой, я готов во всем следовать твоему совету, — отвечал джо и после нашего разговора не осмелюсь даже и приблизиться к дому старого Лю. Когда достойный муж совершает какой-нибудь поступок или принимает решение, он не должен в этом раскаиваться, — сказал Луджи Шень. В знак клятвенного обещания Джоу Тун переломил пополам стрелу. Старик Лю почтительно поблагодарил его за великодушное решение, отдал обратно свадебные подарки, золото и шелк, и вернулся в свое поместье. Тем временем Лиджун и Джоу Тун распорядились зарезать баранов и приготовить все для пиршества. В течение нескольких дней они всячески ухаживали за своим гостем водили его по горам и показывали ему окрестности и действительно на горе таохуа было что посмотреть хребты ее были высоки и неприступны не спадая отвесными обрывами на гору вела только одна единственная дорога склоны были покрыты буйной растительностью Оглядевший местность, Луджи Шень сказал, да, место здесь поистине неприступно. Прожив в укрепленном стане несколько дней, Луджи Шень увидел, что его хозяева не такие уж радушные люди. Во всем проявлялась их скаредность, и он решил отправиться в дальнейший путь. Хозяева Стана настойчиво удерживали его и уговаривали остаться с ними, но он твердо стоял на своем. «Ведь я покинул грешный мир и постигся в монахе», — говорил он. «Как же я могу заниматься разбоем?» «Ну, если уж ты, брат, в самом деле не хочешь оставаться с нами и решил уйти от нас», — сказали ему лиджун и Джоу Тун, — «то завтра...» Мы отправимся на разбой, и все, что нам в этот раз удастся добыть, отдадим тебе. На следующий день в разбойничьем стане принялись резать баранов и свиней для прощального пиршества. На больших столах расставили богатую посуду из золота и серебра. Перед самым началом пира вдруг появился один из разбойников, И сообщил что у подножья горы показались две повозки которые сопровождают более десяти человек стражи Лиджун и джоолунн тотчас же собрали всех разбойников и оставив двух человек обслуживать луджишеня выступили в поход перед тем как покинуть стан они сказали луджи шеню брат наш мы отправляемся на дело А ты пока угощайся сам. Всю нашу добычу мы подарим тебе. Оставшись один, Луджи Шень стал раздумывать. — Какие скряги! — говорил он себе. — Сколько у них здесь золота и серебра, но они и не подумали подарить мне что-нибудь из этих вещей. Чтобы сделать мне подарок, они решили ограбить других. Нечего сказать хорошо проявляет свои добрые чувства за счет ближних. — Ну, проучу же я вас, мерзавцев, — решил он, — будете меня помнить. Луджи Шень приказал оставшимся с ним разбойникам подать вино и мясо и принялся за еду. После двух чаш вина он неожиданно вскочил на ноги, кулаком свалил обоих разбойников и, сняв пояс, связал их вместе и заткнул им рты зелеными плодами дикого ореха. Зеленые плоды этого ореха настолько горьки, что связывают все во рту и на некоторое время лишают человека возможности говорить. После этого Джишень выбросил из своего узла все, что не имело особой ценности, Собрал со стола всю золотую и серебряную посуду, смял ее, чтобы она занимала поменьше места, и сунул в свой узел. Спрятав за пазуху письмо и игумена, он прицепил к поясу кинжал, взял в руки посох и взвалил на плечи узел. В Идейстана Луджешень огляделся по сторонам. Вокруг были только скалы и обрывы. — Если я пойду по единственной удобной дороге, — подумал он, — то обязательно столкнусь с этими негодяями. — Спущусь-ка я лучше по этим зарослям. Недолго думая, он сунул кинжал в узел и сбросил его вниз, а за узлом полетел и посох. Вслед затем он сам шумом и треском скатился по заросшим кустальником крутому склону горы и остался целым и невредимым. Проворно вскочив на ноги и отряхнувшись, он отыскал свой узел, прицепил к поясу кинжал, схватил посох и пустился в путь. Тем временем Лиджун и Чжоу Тун, спустившись с горы, увидели две повозки и охрану, о которой им донесли. Вся охрана была вооружена. Подняв свои пики, атаманы во главе шайки разбойников кинулись вперед, издавая боевой клич. — Эй, вы торговцы! — кричали они. — Если у вас есть голова на плечах, давайте выкуп! Один из спутников отделился от своих и, размахивая мечом, бросился на Лиджуна. Они схватывались более десяти раз, то съезжаясь, то разъезжаясь, но не могли одолеть друг друга. Тогда Джоу Тун пришел в ярость и тоже ринулся вперед, увлекая за собой остальных разбойников. Путники не выдержали этого натиска и обратились в бегство. Человек восемь из них замешкались, и все они были убиты. Захватив повозки с добром, Разбойничья шайка потихоньку двинулась в гору, распевая победные песни. Возвратившись в стан, они увидели, что со стола исчезла золотая и серебряная посуда, а двое разбойников, остававшиеся с луджишенем, привязаны к столбу. джоутон тотчас освободил их и начал подробно расспрашивать, куда исчез гость. Разбойники ответили. Он свалил нас с ног, связал, затем сплющил всю посуду, засунул ее в свой узел и ушел. — Видно, этот бритый проходимец уж не очень-то хороший парень, — заметил Джоу Похоже на то, что мы ошиблись в нем. Но куда он смог уйти? Разбойники тщательно осмотрели все кругом и наконец заметили в одном месте узкую полоску примятой травы вот лысый черт воскликнул джоулунн да он самый что ни нае матерый разбойник с такой круче он решил кинуться вниз надо догнать его да как следует проучить предложил лиджун нет не стоит возразил джоул тун правильно говорится К чему запирать двери, коли вор ушел? Где уж там догонять его? Да если бы и догнали, потерянного все равно не вернуть. Ведь не отдашь он посуду сам, а нам с ним ни за что не справиться. Лучше оставить это дело так. Это пойдет нам на пользу, если приведется когда-нибудь встретиться с ним. Давай лучше вскроем тюки и поделим добычу на три части. По одной возьмем себе, а третью отдадим нашим людям. — Я привел этого монаха на гору, — сказал тут Ли Джун, — и его приход причинил тебе большой ущерб. Возьми себе мою долю добра. — Дорогой мой брат, — возразил на это Джоу мы по гроб жизни связаны вечной дружбой, и не будем считаться в таких мелочах. Читатель крепко запомни, что Ли Чжун и Джоу Тун остались разбойничать на горе Тао Хуа. Что касается Лу Чжи то, спустившись с горы, он за день прошел не меньше шестидесяти ли. Его мучил голод, но он не повстречал ни одного места, где можно было бы развести огонь и приготовить пищу. Оглядываясь по сторонам, он думал. Что же это? Иду я с самого утра, а во рту за весь день не было ни крошки. Надо во что бы то ни стало найти место для ночлега. И вдруг издалека до него донесся звон колокольчиков. — Мне везет, — подумал луджи шень Это, несомненно, монастырь. Если не буддийский, то даосский. Пойду-ка я на звук этих колокольчиков. Если бы лу джи не пошел туда, не пришлось бы нам рассказывать о том, как за каких-нибудь полдня более десяти человек расстались с жизнью, и как от одного факела сгорел древний монастырь в линь горах. Так уж видно было предопределено судьбой. Огонь поднялся красный над храмом золотым. В нефритовом чертоге всклубился черный дым. О том, в какой монастырь попал Луджи Шень, ты читателю знаешь из следующей главы.